Глава 3 Бам-бам-бам. Звук проник в сознание сквозь тонкую пленку сна, р а з м е р е н н ы й но н а с т о й ч и в ы й Джемма рывком открыла глаза. Дневный свет ударил по сетчатке, и ресницы сами схлопнулись снова. Джемма вяло шевельнулась. Натянула одеяло на голову и тяжело вздохнула в создавшемся домике. Бам-бам. Очередной дождь. Это он бьет по наружному подоконнику с гулким эхом. Погоды бесятся уже который день, и, кажется, весна никогда не наступит. Зато снег этой зимой так и не выпал, даже на пять минут. д ж е м м а приподняла одеяло. В домик проникла полоска света. Глаза начали привыкать. Пора вылезать отсюда. Но тяжелая голова прилипла к подушке. Сколько лет она не спала вот так, до обеда? Эта функция отключилась лет шесть назад. Никаких выходных, никаких отпусков. Режим и график. И вот. Оказывается, всего лишь должно было случиться то, что случилось. Джема легла в десять. Выпроводила всех гостей, заперла все двери, прошла по всем комнатам, проверила окна и только тогда на тяжелых ногах ввалилась к себе в спальню. Казалось, что сон накроет мгновенно. Однако она еще несколько часов лежала в темноте и слушала тишину. Тишина большого пустого дома Может долго не давать уснуть, и потом долго держать в себе, не давая проснуться. Джемма медленно стянула одеяло, медленно села в кровати, развернулась и спустила ноги на пол. Стопы тут же нащупали мягкие заячьи уши тапочек. Джемма потянулась к тумбе, разблокировала мобильник и прищурилась. Час десять. Прелесть. Неудивительно, что ее тошнит, хотя она и выпила всего полбокала. к и н у л а вино по глотку только ради того, чтобы поддерживать тосты. Престон не был душой компании, но его смерть собрала на удивление много людей. И по сравнению со вчерашним днем, сегодня здесь просто ужасно, жутко, невыносимо пусто и тихо. Как же тихо, если не считать стук дождя по наружному подоконнику. Джемма сунула ноги в тапки, спрятала телефон в карман пижамных штанов Вяло поплелась к выходу из комнаты Возможно, стоило послушать родителей И поехать ночевать к ним Оставаться одной в гостинице на отшибе План на троечку Она никогда не ночевала здесь одна Ну то есть до недавнего времени Никогда Но эта гостиница теперь ее И больше никто за нее не отвечает Поэтому бросать дом пустым План еще хуже Пусть даже тощая девчонка Может отбиваться от вандалов Только крикетной битой Спрятанной под кроватью По спине прошел странный, непривычный холодок. Нужно сохранять ясность рассуждений. Какие здесь вандалы? Господи! Холмы, трава, обрыв. И море до самой Ирландии. Джема рывком открыла дверь и вышла в темный коридор. Пробралась к черной лестнице. Старые ступеньки привычно заскрипели. Третья сверху, шестая. Вторая снизу, пролет. И дальше вниз. Там ведь должна была остаться какая-то еда. Джемма медленно сошла с последней ступеньки и вошла в арку светлой кухни, такой же тихой и пустой, как и все вокруг. Кофе. Нужно много кофе. И поесть. И привести в порядок голову. Она вставила чашку в кофемашину и нажала на запуск. Та послушно загудела. Опершись ладонями о столешницу, Джемма навалилась на руки и свесила голову. Веки отяжелели. Глаза начали закрываться. Раздрай. «Милый раздрай!» Он все это время держался в стороне, будто все происходящее шло где-то рядом, но не затрагивало, как за стеклом. Все видно, слышно, но не цепляет. И вот зацепило. Внезапно, надо сказать. Джемма резко встрепенулась и сильно потерла лицо. До боли стянула короткие светлые волосы на затылке. Нужно вытаскивать себя из этого состояния, заполнить дом жизнью, Иначе есть риск утонуть в тишине и пустоте. Кофемашина закончила разлив и замолчала. Кофейный запах пощекотал нос. д ж е м а вытащила чашку и прошаркала тапками к маленькому квадратному столу у окна. Столик на троих. Его всегда хватало, чтобы не выходить в бар к постояльцам, не оглядываться на чужих людей. А сегодня здесь как раз не помешали бы люди. Она осторожно подула на кофе, отставила его в сторону и мешком рухнула на стул. Мокрый голый сад развернулся за стеклом. Качающиеся от ветра качели диван, голые деревья. Выйти подышать — и то не вариант, продует до костей. До марта туристов можно не ждать. Будет счастьем, если кого-то случайно занесет в гостиницу в ближайшее время. А до тех пор придется держаться за счет бара. В смысле, за счет посетителей, конечно. Посетителей. Ветер г у л к о засвистел за окном. Дождь забарабанил по наружному подоконнику с новой силой. Карман завибрировал. По кухне поплыл плавный перебор клавишных. Джемма подтянула к себе кофейную чашку, достала мобильник и взглянула на экран. Мама. Естественно, мама. Сегодня больше никто не стал бы звонить. Джемма отбросила мобильник на стол и включила громкую связь. Привет. Вяло выронила она. Из динамиков в кухню ворвался шум телевизора, воды из крана. и выстрелы сковородки. Жизнь. «Выспалась?» Бодрый голос л и л и а н Хант перебил весь фон. «Выспалась?» Скорее развалилась. «Да». д ж е м а подняла чашку и сделала маленький глоток. Вроде того. В динамике что-то громко застучало. Вроде ножа по деревянной доске для разделки. «Ну и как ты?» «Ну...» Она пожала плечами, будто мама ее видит. Так себе. «Все еще не хочешь приехать к нам?» «Нет». «Нужно придумать себе дела, а не и з б е г а т ь Джемма повертела чашку. Кофейная пленка лихо закрутилась в обратную сторону. «Нужно открыть бронь на сайте, протереть пыль в комнатах, заказать продукты». «Все, кроме пыли, ты сделаешь и у нас», — перебила мама. «Разобрать вещи Престона». В трубке стало тихо. То есть не совсем. Фон еще шумел телевизором. Сковородка зашипела особенно громко. Но Лиллиан замолчала. И Джемма тоже. но решение вдруг показалось здравым. Пора, наконец, зайти в его спальню. Для начала. Самое время, раз уж сегодня, некуда спешить. Что-то нужно выбросить, что-то отдать в приют. В этом же нет ничего страшного. Все люди так делают. Вроде бы. Хотя что она может об этом знать? Нож в динамике г у л к о лег на доску. «Джем!» — выдохнула мама. «Ты уверена? Может, оставишь это его сыну?» «Да как же, сыну!» «Иэн не вернется». Джемма снова пригубила кофе. «Он ясно дал понять. Уехал вчера сразу после оглашения завещания». «Так он приезжал?» «Можно представить, как мама выпучила глаза». «Ты его видела?» «Угу». «И что?» «Что?» Мама громко-нетерпеливо цокнула. «Ну, расскажи, как выглядит знаменитый призрак дома на холме?» «Наверное, не стоило про него говорить». Джемма закатила г л а з а Вполне настоящим, рослым, плечистым, обросшим и злым. «Надо думать, ты ему не понравилась!» — хохотнула Лилиан. В голове всплыла вчерашняя сцена. Иэн в распахнутой куртке входит в кабинет. От него веет улицей, растерянностью и затаенной тревогой. Он напомнил большого раненого пса. Рану не видно, но по синим глазам ясно, она есть. Прячется под бурой ш е р с т и От непрошенных воспоминаний по телу прошла дрожь. нет Отрезала Джема и снова приложилась к чашке. «Бедный парень!» Мама будто покачала головой. «Бедный, конечно!» Джема возмущенно уставилась на мобильник. «Меня т о пожалеть не хочешь? Он плевался, я дам мне в лицо!» «Ты знала, на что шла? Не представляю, как отреагировала бы, если бы твоя бабушка привела мне о т ч е м у ровесника. Так он не вернется? А как же дом?» «Ему не нужен дом!» В трубке повесла пауза. «Вот так!» «Надо уметь удивлять». «Он сумасшедший?» Спустя секунду воскликнула мама. Хотелось бы его таким назвать, да еще и буйным, но это несправедливо. Джемма перевела взгляд на размытый пейзаж за окном. «Скорее принципиальный», — проговорила она. «Из тех людей, которые руку себе откусят, чтобы не протягивать ее за помощью». «Ты поняла это за пять минут общения?» «Мне хватило». «Еще как хватило». Если бы это знакомство состоялось раньше и при других обстоятельствах, все могло сложиться иначе. А так, как есть. Из динамика вырвался неясный детский вопль. Джемма встрепенулась, перевела взгляд на телефон. Брови непроизвольно выгнулись. «Я пойду. Мия зовет». Мама предугадала ее вопрос. «Она с твоим отцом высаживает крокусы в горшок. Не хочешь с ней поговорить?» «Какие к черту крокусы?» «Почему она не в школе?» — выпалила Джемма. Однако Лиллиан только устало вздохнула. «Сегодня воскресенье, Джем». «Господи, а ведь казалось, она контролирует ситуацию». «Очевидно, нет». Даже дни недели смешались в один большой и длинный. Глаза устало закрылись. «Точно», — выдохнула она. «Ну так что, дай трубку». Джема зажала пальцами переносицу. «Не отвлекай ее, я позже перезвоню». «Ладно», — бросила мама. «Тогда я побежала». «Пока». Вызов прервался. В кухне снова стало тихо. Глаза остались закрытыми. В сознании снова начал прорываться только стук дождя. Бам-бам-бам. Прямо в мозг. Невыносимо. Джемма взвелась со стула, тот покачнулся на деревянных ногах и чудом не завалился на спину. Она схватила кофе и метнулась к карке. «Разобрать скопленный Престоном багаж будет явно непросто и займет не один день. Но начинать можно уже сейчас». Стараясь не расплескать кофе, она быстро поднялась в хозяйское крыло. Остановилась в темноте перед одной из четырех дверей. Нельзя стоять слишком долго, решимость может испариться. Она не заходила сюда с того утра, когда пошла проверить, почему Престон не спустился к завтраку, и обнаружила причину. К горлу подступил свинцовый ком. Джема тяжело сглотнула, надавила на дверную ручку, и та легко поддалась. д ж е м а замерла на пороге, ноги окаменели. В нос мгновенно дал чуть ощутимый затхлый запах. Сюда вообще никто не заходил несколько недель. Взгляд медленно заскользил по комнате. Кровать заправлена все тем же постельным бельем. Тяжелые шторы открыты. На прикроватной тумбе чашка, в которой Престон перед сном оставлял себе воду. И в целом комната такая обычная. Это и логично, но как-то не вяжется смысленным образом. И эти мысли тоже нужно отбросить. Это комната. Просто комната. Все. Джемма переборола себя и медленно сделала шаг внутрь. И еще один. Остановилась в центре цветастого ковра. Дождь за окном начал немного мельчать. Его стук стал не таким настойчивым, и пространство вокруг потяжелело от тишины. Джемма бездумно посмотрела под ноги, наплюшивая уши тапок. Прислушалась к своим ощущениям. Страх? Отвращение? «Паника?» «Ничего, только усталость и какая-то тяжесть где-то под ребрами». Джемма подняла чашку и пригубила остывший кофе. «Привет, пресс!» — выронила она. Внезапно даже для самой себя собственный голос тут же увяз в пространстве. Странное-странное ощущение. Она шевельнула стопами, и плюшевые уши несинхронно подпрыгнули. «Теперь я поняла!» «Почему ты так легко согласился на мне жениться?» Бам-бам-бам. Пронеслась дождевая очередь. Джемма вскинула голову, посмотрела в окно. «Разговаривать с пустотой — это такая стадия смирения?» «Нужно это загуглить». «Вот, еще одно важное дело на сегодня». Она медленно двинулась к окну, отдернула прозрачную занавеску и приложилась лбом к стеклу. Уставилась на размытую линию горизонта, где небо впадает в море. Сегодня море нервно бросалось волнами, заметными даже с такого расстояния. «Здесь невозможно зимовать одному, да, Пресс?» Собственное дыхание оставило на стекле тонкое облако. «Тебе проще было жениться на непонятной девице, чем провести еще одну зиму в одиночестве?»